«Это я знаю. Видал, — бормотал чиновник Раскольникову или Безятникову, — это Чехоткас Хлынет эта кровь и задавит. С одной моей родственницы еще недавно свидетелем был, и это к стакана полтора. вдруг -с. Что ж, однако ж делать, сейчас помрет». «Сюда, сюда, ко мне! — умоляла Соня. — Вот здесь я живу».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 В комнату вошли разом, кроме Сони, раскольников и лебезятников, чиновник и городовой, разогнавший предварительно толпу, из которой некоторые провожали до самых дверей. Полечка вела, держа за руки Колю и Леню, дрожавших и плакавших. Сошлись и от Капернаумовых.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 Поля, Леня, Коля, пойдите сюда. Ну, вот они, Соня, все. Бери их с рук на руки. А с меня-то вольно. Кончен бал. Га! Отпустите меня. Дайте хоть помереть спокойно. Ее опустили опять на подушку. Что? «Священника, не надо. Где у вас лишний целковый? Но мне грехов нет. Бог и без того должен простить. Сам знает, как я страдала. А не простит, так и не надо». Беспокойный бред охватывал ее более и более. Порой она вздрагивала.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 Это Амалия Людвиговна. Ах, Лёня, Коля, ручки в боки, скорей, скорей, глисе, глисе, Падебаск, стучи ножками, будь грациозный ребенок. Духаст, диамантен und perlen. Как дальше-то? Вот бы спеть. Духаст die schönsten Augen, Mädchen, was willst du mehr?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 «Уездили клячу! Надорвалась!» — крикнула отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на подушку. Она вновь забылась, но это последнее забытье продолжалось недолго. Бледно-желтое и сохшее лицо ее закинулось навзничь назад, рот раскрылся, ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла.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 Один раз, зайдя куда-то за заставу, он даже вообразил себе, что ждет здесь Свидригайлова и что здесь назначено у них свидание. В другой раз он проснулся перед рассветом где-то на земле, в кустах, и почти не понимал, как забрел сюда. Впрочем, в эти два-три дня после смерти Катерины Ивановны он уже раза два встречался со Свидригайловым.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 И, понизив голос, спросил. «Да что вы, Родион Романович, такой сам не свой. Право. Слушайте и глядите, как будто и не понимаете. Вы ободритесь. Вот э, давайте поговорим. Жаль только, что дела много и чужого, и своего». «Эх, Родион Романович», — прибавил он вдруг, «всем человекам надо на воздуху, воздуху».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 Не то чтобы страшное, а какое-то уж очень досаждающее. Так что поскорее возвращался в город, смешивался с толпой, входил в трактиры, в распивочные, шел на толкучий, на сенную. Здесь было уже как будто бы легче и даже уединенней. В одной харчевне перед вечером пели песни. Он просидел целый час, слушая, и помнил, что ему даже было очень приятно.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 Если он со двора выходит, а стало быть здоров, и мать забыл, значит, неприлично и стыдно матери у порога стоять и ласки, как подачки выпрашивать. Домой воротились и слегла. Теперь в жару. «Вижу, — говорит, — для своей у него есть время. Она полагает, что своя-то — это Софья Семеновна, твоя невеста или любовница, уж не знаю». Я пошел было тотчас к Софье Семеновне, потому, брат, я хотел все разузнать. Прихожу, смотрю, гроб стоит, дети плачут. Софья Семеновна траурная платьица им примеряет. Тебя нет. Посмотрел, извинился и вышел. Так и Авдотье Романовне донес. Все, стало быть, это вздор, и нет тут никакой своей. Вернее всего, стало быть, сумасшествие.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 «Видишь, было одно время. Ну, прощай, мне тоже пора. Пить не буду. Теперь не надо. Врешь!» Он торопился, но уже выходя и уже почти затворив за собой дверь, вдруг отворил ее снова и сказал, глядя куда-то в сторону. «Кстати, помнишь это убийство? Ну, вот порфирий старуху-то!»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 «О, господи! Что это я вздумал?» «Да-с, это было затмение, и я перед ним виноват. Это он тогда у лампы в коридоре затмения на меня навел. Чу, Какая скверная, грубая, подлая мысль с моей стороны! Молодец, Николка, что признался. Да и прежнее теперь, как все объясняется. Эта болезнь его тогда, эти странные все такие поступки...»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 Неужели подслушивал? «Не ждали гостя?» — Родион Романович, — вскричал, смеясь Порфирий Петрович. «Давно завернуть собирался. Прохожу, думаю, почему не зайти? Минута так на пять попроведать. Куда-то собрались?» «Не задержу. Только вот одну папиросочку, если позволите».